Глава 12. Пока демонёнок загружал на корабль мое очередное приобретение, я закупалась топливом. Проверила содержимое каждой бочки, поспорила о стоимости, ожидаемо оказавшейся завышенной изначально, без удвоения, и обреченно перевела двойную цену. Правда, мужик, расщедрившись, подвез бочонки прямо к кораблю, чтобы я не бегала за собственной платформой, и дождался, пока робот тоже проверит и качество, и количество купленного. мертвяка тебе зачем? На опыт, что ли?» С циничной ухмылкой поинтересовался толстяк, пока робот закатывал бочки с топливом в лифт. «Сначала-то он красавчиком был. За это и взял. Думал, днем по работе поможет, ночью кровать согреет». Я отчаянно закусила губу, чтобы скрыть брезгливую гримасу. «Прав был рецушим. Опасное здесь место». Причем не только для женщин, но и для парней. «Было бы, что продать, а покупатель всегда найдется. сострила я, изображая прожженную жизнью тетку. «Главное, чтобы этот мерзавец ко мне приставать не начал. Правда, рядом со мной беглый робот, а на нижней ступеньке трапа демонстративно уселся рецушим. Подходить к нам он не рвался, но внимательно следил за происходящим. Да я и сама смогла бы за себя постоять, если нужно». К счастью, разошлись мы с Толстяком мирно. Тот как раз начал позёвывать, потому что демонёнок продолжал черпать из него эмоции. Наверное, вырубится, едва мы улетим, чтоб его. А вот если бы он вырубился первым, то... Хотя лучше уж пусть так. Ничего не нарушили. Официально вывозим с планеты мертвое тело, а не похищаем живого осужденного. Да, я опять попала на деньги, но ничего. Можно подумать, раньше черных полос не было. Выкручусь. Зато у меня в команде теперь есть капризный проститут и когда-то красивый преступник. Всегда мечтала о такой милой компании. Едва поднявшись на корабль, я чуть не споткнулась, а валяющаяся на полу тело. На мой удивленный взгляд, Ритсушима отреагировал таким же недоумевающим. «А куда его такого грязного? К тебе в кровать?» «Но он же оживет уточнила я, присев на корточки и убедившись, что у тела отсутствует и сердцебиение, и дыхание. Инстинктивно вытерев руку о протянутую мне влажную салфетку, выжидающий посмотрела на демонёнка. «Ну, если хочешь, я могу вернуть ему часть эмоций. Это должно его взбодрить. Кстати, теоретически я знал, что могу вот так убивать, а практически ни разу не пробовал забрать все до капли. Так что это мой первый опыт». Пропустив длинную речь о моих мыслях по поводу таких вот экспериментов и не став возмущаться, почему меня никто не предупредил, что это эксперимент, я устало выдохнула. «Хочу». «Как пожелаешь, госпожа», — заулыбался Рецушим. Никаких мук совести и переживаний он не испытывал. Это я волновалась, что по моей прихоти мы, возможно, убили человека. Да, отнятое у толстяка нечто было не просто человекоподобным, а вполне себе человекообразным. И, судя по коже, мелькающий через грязь, старые шрамы и новые раны от хлыста, достаточно молодым образным. Не знаю, как Рецушим провернул возвращение эмоций, но тело на полу несколько раз конвульсивно дёрнулось, со стоном выгнулось в спине, а потом из-под несчастных грязных косм на меня уставились глаза. Глазища. темно серые с серебряным отливом. Грязь. Прошептала нечто, резко сев на пол и тряхнув головой. Только заметил, тут же съехидничал демонёнок. «Во мне грязь!» — застонал наш подобрашка, снова выгибаясь от боли. «Чего взял, то и вернул», — захлопал на меня своими пышными ресницами рецушим. «Так что все претензии не ко мне». «Ты зло, зло воплоти, потомок зла!» Забубнил неизвестный парень, со страхом глядя на демоненка. Конечно, это же меня чудом забрали с планеты строгого режима. Рецушим с сарказмом покосился на страдальца. Ву! Шутка была так себе, но я тоже бы от нее не удержалась, наверное. Вот только подобрашка наше веселье не оценил. Он подскочил, покачнулся, чуть не упал. Так. Я обречённо вздохнула, понимая, что приобрела изголодавшемуся без негативных эмоций демонёнку еду и игрушку. По крайней мере, на какое-то время точно, пока новичок не научится противостоять этому юмористу, чтобы его... Меня зовут Илькеш. Его Сушим. А тебя? Почему-то мне показалось самым успокаивающим вариантом просто познакомиться. Леонеж. Незнакомец снова зыркнул на меня из-под своих грязных косм неопределенного цвета. «О, так ты тоже с востока Земли?» — обрадовалась я. Разделение на страны уже пару столетий было довольно условным, только для любителей истории. Мы объединялись по краям света, потом разъединялись по областям и городам, и имена с окончанием на Еш-Иш были очень популярны именно на востоке. «Нет, я с юга». Но моя мать родилась на Востоке. После того, как разговор вроде бы завязался, сразу же задавать вопрос «как ты стал преступником?» мне показалось неправильным. Да и вообще уже было пора сваливать отсюда. Так что я проводила Леонеша в последнюю свободную каюту, показала кулак Ритсушиму и помчалась в рубку, очень надеясь, что за 10-15 минут, да еще с учетом включаемого на время взлета магнитно-гравитационного режима защиты, ничего плохого не случится. Как же я ошибалась. Как потом выяснилось, Леонеж никогда не летал на космических кораблях в состоянии бодрствования. И когда все вокруг стало тяжёлым, включая его собственное тело, он испугался и упал. С грохотом. Грохот услышал рецушим и отправился спасать каюту. А ходить, когда тебе буквально не оторвать ногу от пола, довольно сложно. Поэтому, добравшись до Леонежа, демонёнок был зол как черт. Тем более как раз в момент его появления защита отключилась, и новичок быстро отпрыгнул от него поближе к ванной комнате. «Правильно, туда и вали. И не вылезай, пока не отмоешься», выкрикнул ему вслед Рицушим и уселся на кровать, готовый прийти на помощь, если понадобится. По крайней мере, мне все было преподнесено именно так. Вот только Леонеж предпочел запереться в ванной и ждать там меня. Ну, хотя бы последовал совету и отмылся так что вышел после моего требовательного стука в дверь чистым и абсолютно голым. Влезать в пижамные штаны он побоялся или не додумался. Полотенцем обмотаться попытался, но оно оказалось очень узким и коротким, для набедренной повязки. Хватило лишь на то, чтобы прикрыть самое ценное. «За что мне все это?» Тяжко вздохнув, я осуждающе покосилась на всхрюкивающего от смеха Ритсушима, потому что Леонеж выглядел как оживший памятник оскорбленной невинности. Гордый, униженный, но не сломленный. «Ладно, пойдем в медотсек и уберем твои шрамы, а то на тебя смотреть больно».